Воду. Более плотное перед тем, как вводить туда яйцо. Этот прием нам уже знаком. Он заключается во введении в суп воду мучной подболтки. Но нельзя распускать муку в горячей воде. Из этого ничего не выйдет, ибо мука заварится в сгусток или катышки. Надо развести муку в холодной кипяченой воде, а затем эту смесь влить в горячий суп и размешать. Муки должно быть больше, чем для рыбного супа с молоком, 2-2,5 ложки на литр. После этого наступает третий этап, третий шаг. Вводить взбитое яйцо даже с кислотой, даже в уплотненный суп, все же опасно. Яйцо свернется, уж очень оно нежное, а суп, вода, слишком горячий. Что делать? Выход был найден. Он оказался, как всегда бывает в таких случаях, очень простым. Вся тонкость состоит в том, что надо отлить из основной массы часть супа в чашку и смешать его со взбитым яйцом. Супа должно быть чуть больше половины по сравнению с яйцом, причем чуть больше не по весу, а по объему. А раз яйцо во взбитом состоянии с кислотой резко увеличило свой объем, то супа надо взять примерно 65-70%, но не больше. Только в этом случае яйцо не свертывается, а прекрасно соединяется с водой, Калоидальный раствор. Надо лишь тщательно его взбить. А затем уже эту яично-суповую смесь влить в остальной суп. Таким путем растворенное яйцо прочно теряет способность свертываться, попадая даже в горячий готовый суп, снятый с плиты. Так возникли многие армянские, грузинские, турецкие, персидские и молдавские супы. Что касается супов курдов, арабов, айсоров и сирийцев, то в них чаще всего вводят только один желток. Это намного легче. Кроме того, введение целого яйца дает несколько худший вкус, требует больше соли и кислоты. Необходимо помнить, что вылив яичный кислот суповую смесь из чашки непосредственно в горячий суп, Необходимо непрерывно энергично размешивать его деревянной ложкой не менее 5-7 минут. Только после этого можно быть спокойным, что яйцо не свернется. Зато суп приобретает удивительно упругую и плотную, абсолютно эластичную консистенцию, не говоря уже о совершенно необычном вкусе. Надо иметь в виду также и то, что супы с растворенным яйцом требуют, чтобы их бульон, Приготавливался с повышенным количеством лука, 3-5 луковиц на 1 литр воды. Таково одно из оригинальнейших достижений кулинарного изобретательства прошлого яичный суп. Впоследствии в Европе это достижение кулинаров Древнего Востока было развито и дополнено новыми элементами. Разбитое по восточному яйцо стали соединять и с кислым молоком, и с пивом. И вводить в этом составе в супы, особенно хлебные, это тоже дало интересные вкусовые эффекты, пополнило репертуар супов. Остается сказать пару слов об упомянутых нами хлебных супах. Они просты по композиции и технологии, но здесь важна предварительная подготовка материала, сырье. Для хлебных супов нужен не всякий хлеб, От тщательно просушенные сухари из хорошо пропеченного ржаного хлеба. Такие сухари надо сушить самим и специально. Пользоваться черствым хлебом для хлебных супов нельзя. Будет невкусно, даже противно. Зато правильно сделанный хлебный суп – объедение. Прежде всего позаботимся о сухарях. Буханку свежего черного хлеба надо нарезать на тонкие узкие ломтики и высушить на слабом щадящем огне в духовке, не дав хлебу подгореть. Эти душистые рассыпчатые сухарики залейте крутым кипятком и оставьте на два часа. Можно, чтобы ускорить выстойку, размолоть их в кофемолке или в кухонном комбайне и залить кипятком. Тогда масса приготовится быстрее, но надо не просто размочить сухари. Необходимо, чтобы они созрели в студенистую массу, которая приобретает особый вкус. А созревание это требует времени, минимум час для размолотых сухарей. Затем надо поставить эту студенистую хлебную массу на слабый огонь,